Альбер Камил – бунтующий человек, атеистический экзистенциализм и пессимизм. Человек – единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть. Бог путает в игре, а вместе с ним все смертные, включая меня самого. Поэтому не лучше ли мне умереть? Проблемой было бы самоубийство. Сегодня идеологии отрицают только чужих, теперь – убивают не себя, а других. Проблемой стало убийство. Если ни во что не веришь, ни в чем, не видишь смысла и не можешь утверждать никакую ценность, все дозволено и ничего не имеет значения. Добродетель или злой умысел становится делом случая или каприза. Бог плутает в игре. В абсурде игр выбираются пассивность и отрицание, бунт или убийство. Чтобы игра не была бесцельной, ставкой в игре становится человеческая жизнь. Если нет ни истинного, ни ложного, ни хорошего, ни дурного, правилом становится максимальная эффективность самого действия, то есть сила. Тогда над родились людей не на праведников и грешников, а на господ и рабов. Позиция отрицания бездействия или нигилизма отводит убийство почётное место. В абсурдной игре нет места логики, в абсурде никто с ней не считается. В отчаянном противостоянии воплощающего человека и безмолвной вселенной самоубийство и убийство означало бы конец этому противостоянию. Самоубийство – уход, избавление. Оно не согласуется с интересами игроков, также не согласуется преднамеренное убийство. Возможно лишь фатальная ошибка в нечеловеческого существавание поря абсурда немыслимо в этом случае отсутствует одна из двух необходимых для спору сторон отсутствует предмет спора самоубийца обладает гибельной силой и страшной свободой которую он обретает решившись на смерть для самоубийцы ничего не стоит убить с собой любое количество людей одна из причин самоубийства презрение к миру Смердяков из братьев Карамазовых прежде чем повеситься поставил перед собой икону, потом надел на шею петлю, показал образу кукиши, повис со второй папочки. Ощущение абсурдности жизни и её бессмысленности порождает неверие ни в какие ценности. Осознание непонятного и несправедливого удела человеческого вызывает бунт. Слепой мятежный порыв против абсурдности жизни постепенно утихает и приобретает определённую цель. Цель бунта преображение, желание восстановления порядка среди хаоса. Преображать значит действовать, а действие уже завтра может означать убийство. По видимости негативный, поскольку он ничего не создаёт, бунт в действительности глубоко позитивен потому что он открывает в человеке то, за что всегда стоит бороться. Бунт доказывает существование независимой личности. Я бунтую, следовательно, я существую. Как только человек подтверждает Бога моральной оценки, он убивает Бога в самом себе. Он убивает себя для Бога, хотя сам Бог и приводит человека к таким рассуждениям. Для Бога это человек уже не существует, и восстановление уже ничего не подлежит. Штирнер. Я это уникальное живое, конкретное начало, которое подвергалось многовековым попыткам подчинить его таким сменяющим друг друга абстракциями, как Бог, государство, общество, человечество. Ницше самому себе и другим поставил диагноз бессилие верить и потеря изначального фундамента всякой веры, доверия к жизни. Преимущество нашего времени ничто не истинно, всё дозволено. Лишённый божественной воли мир в ранней мире оказался лишённым единства и цели, погрузился в состояние абсурда. Ницше. Мир ничем не управляем, но остаётся единственной кузницей богов. Быть свободным это означает отказаться от целей. Вечно то, что активно и не имеет цели. С реализмом, сверхреальность, отказ от интеллектуального в пользу естественных инстинктов. Жизнь бессмысленна, следовательно, и разум ни к чему. Иррациональность, моральный нигилизм, революция. Насилие есть единственный адекватный способ самовыражения. Естественный образ жизни не предполагает бессмысленного насилия. Только в процессе эволюции человек приобрел склонность к садизму, доказательство отсутствия животного бессмысленного насилия и жестокости. Страдание возможно принять, если им есть логическое объяснение. Камю. Метафизический бунт это восстание человека против своего удела и против Шиво мироздание. Цель бунта в решении противоречия принципа справедливости с несправедливостью мира. Бунт подвержен крайностям, или абсолютной справедливости, или анархии. 20-21 век прометеевская эпоха. Бунтовать против природы, значит, бунтовать против самих себя. Хоть судьбы не избежать, единственно осмысленный бунт самоубийство. В древней Греции единственным неоспоримым преступлением считалось нарушение меры. Отказ от всех чувств в избежании страдания такого счастья камня. Эпикур. Причиняет эти люди простекают от надежды, поуждающие к бесполезному желанию, безрезультатным мыслям, мечтам и действиям. Укреция. Забудем богов, мы всегда перестанем думать о них, и тогда ни ваши дневные мысли, ни ваши ночные сновидения не станут вас тревожить. Камю. Вечная тема бунта бог, от которого не исходит ни кара, ни воздаяние, бог, который глух, единственное иллюзорный фантазия бунтарей. Гностики, теория Злого Демюрга. Стермея смехчить абсурдность встречи один на один ни с тожного человека, и ни умолимого бога. 10. 27 лет тюрьмы не способствует примирительному складу ума. Столь долгое заключение воспитывает лакеев или убийц, а в некоторых случаях и того и другого в одном человеке. В тюремных стенах в одиночестве мечте нет предела. Реальность не мешает ей парить. История религии естественно показывает, что божеству свойственно убивать, тогда как человеку уж мы собой быть добродетельным. Садизм, что значит все живые создания по сравнению с любым из наших желаний, нужно сделать так, чтобы объекты мусождения никогда не воспринимались как личности. Сладкая привычка к преступлению. Камю. Всякая власть, всякая сила стремится быть единственной и одинокой. Логика бунтов в крайних своих следствиях забывает правду своих истоков. Чем дальше от Бога, тем лучше. Неистовство – обратная сторона скупки. Бадлер. Все в этом мире источает злодеяние, и газета, и стена, и человеческое лицо. Комю. Субъект в состоянии экзистенции тоскует по морали и нравственности. Переход от зубы и ненависти к отчаянию, омертвению чувств, взрывается агрессией, жалость сменяется необходимостью апокалипсиса. Если нет жизни вечной, то нет ни награды, ни кары, ни добра, ни зла. Только вера в Бога приносит смысл в бытие. Цинизм облегчает жизнь. Достоевский, Иван Карамазов, у меня ум земной. Зачем же хотеть понять то, чего не от мира сего? Станкевич, если мир управляется духом разума, я могу быть спокойным насчет всего остального. Если все логично, то все оправданно. Гитлер и Муссолини первые строили государство на основе идей нигилизма. И что наши действия не имеют смысла, и что история всего лишь случайное противоборство сил. Юнгер: лучше быть преступником, чем богонамеренным обывателем. Гитлер: человеку, верящему в свой успех, правоту, совершенно безразлично, кем он является преступником или обывателем. Камю: для понятия невинности и стремится даже в сознании невинной жертвы над этим обречённым миром окончательно воцаряется культ силы вот почему мерзливые и страшные ритуалы покаяния так распространены в этом мире где разве что камни избавлены от чувства вины частика камня ничего не чувствует истинная свобода это внутреннее подчинение истине Приходится либо страдать от зла, либо служить ему, либо допустить, что в принципах есть изъян, либо признать, что и народ в целом, и отдельные люди виновны. Бруд, который покончил бы с собой, если бы не убил никого другого, начинает с того, что убивает других. Принципы не могут прийти в соответствии с реальностью. Все идет не так, как должно идти. Поэтому принципы остаются одинокими мимоиме и неподвижными. Придаться им, значит, и в самом деле умирить. Умирить это невозможности превращение принципов в факт. Штирнер. Нужно убить мораль принципов, где ещё таится воспоминание о боге. Гегель. Самосознание есть отрицание. Я познаётся через противопоставление себя миру. Действие Это ништажение освобождающее духовную реальность сознания, обострение чувства жизни через убийство.